ИЗОЛЯЦИЯ 46. -е. Старые религии и философии служили своего рода прибежищами, благими для человека, в мире не слишком к нему благорасположенным в силу его человека научно-технического невежества. «Бойся обойти нас стороной», — твердили они ему, — «ибо там, за нами, ничего, кроме скорби и ужаса». 47. -е. За порогом холодно и неприютно, — твердит мать. Но в один прекрасный день ребенок все-таки переступает порог дома. Нынешний век — это все еще наш первый день за порогом, и нам очень одиноко. У нас прибавилась свободы и прибавилось одиночество. 48. Наши построенные на стереотипах и стереотипы, плодящие общество, вынуждают нас чувствовать себя все более одинокими. Они навязывают нам маски и отлучают от наших подлинных сущностей. Мы все живем в двух мирах — в старом, обжитом, антропоцентричном мире абсолютов и в суровом реальном мире относительностей. Это последняя относительная реальность вселяет в нас ужас, изолирует и уничижает нас. 49. -е. Неусыпная опека со стороны общества, возможно, парадоксальным образом только усиливает эту изолированность. Чем больше общество вмешивается и надзирает и играет роль доброго самаритянина, тем менее востребованным и более одиноким становится индивид с его потаённым «я». 50. -е. Мы всё больше и больше постигаем, как далеки мы от идеала, на который хотели бы походить. Всё меньше и меньше мы верим в то, что человек может быть иным, что он есть в силу своего рождения и окружающих условий. Чем больше наука обнажает нашу механическую природу, тем больше затравленный свободный человек — Робин Гуд, притаившийся в каждом из нас, прячется в лесные дебри индивидуального сознания. 51. Однако все эти одиночества — часть нашего взросления. Нашей первой вылазки за знакомый порог в одиночку — часть нашей свободы. Ребенка от страха и одиночества в подобном случае оберегает воздвигнутый вокруг него ложно добренький и простенький мираж. Взрослея он идет за порог, в одиночество и реальность. И там он уже сам строит для себя реальную защиту от одиночества, из любви и дружбы, и своего неравнодушия к ближним. 52. -е. И вновь индифферентный процесс бесконечности, как может показаться на первый взгляд, загоняет нас в угол. Но в угол мы загнаны исключительно нашей собственной глупостью и слабостью. Выход очевиден.